Алексей сидел истуканом около костра, и на его холодное тело садилась роса. Глаза были бессмысленно открыты, и в них, отражаясь, плясали языки пламени. Колдун подкрался сзади и начал нашептывать на ухо одному ему известные слова. Затем внезапно поднял бубен и ударил в его тугую кожу. Все, Боцман очнулся. Посмотрел вокруг ничего не видящими и не понимающими глазами. Его отвели спать. Поутру запрягли лошадь. Собственно, дороги обратно не помнил вовсе. Очнулся только на причале. Был одет в аккуратно постиранную и зашитую форминку. Маньчжурка подтолкнула его к трапу, где собралась уже вся команда. Это потом лоцман скажет, как уговаривал капитана задержаться, не списывать моториста на берег, придумывал разные предлоги, а когда и это не помогло, он самый старший напился. А ведь его самого могли наказать в первую голову. И дождались. Алексей молчавший всю обратную дорогу доложился капитану судна без единой запинки от барабанев общепринятый текст без картавинки без заикания и простили простили две недели на камбузе пролетели незаметно а в комсомольске он сразу же пошел к начальству амурского речного пароходства вот так вот закончил свой рассказ боцман «Давай еще, что ли, приложимся?» Никто не возражал. Тем более была еще чекушка. Они и забыли, но ведь всему свое время. «Да, Алексей, ваша великая страна», — начала американец. «Только ни черта ею управлять не умеют», — перебил профессор с горечью. «Ты б сумел», — сказал Боцман. «И никто не понял, серьезно или нет», — высказался их товарищ. Но Лерри, похоже, был... «Согласен. «Нет, славяне!» — отказался профессор. «Для этого нужна доминантность, харизма!» — подсказал Боцман. «Мне интересно, почему это уголовные психологи для своих клиентов применяют термин «доминантность», а для политиков изобрели какую-то харизму? Так вот, кто-нибудь слышал про теорию клевания?» Понятно. В курятнике среди 20 кур одна начнет наводить порядок. Это те самые пять процентов доминантности. Среди людей то же самое явление и то же процентное содержание доминантов. Сделаем поправку на интеллект и НТР. Получаем общество неравных возможностей. Те доминанты, для которых сложились обстоятельства, становятся полководцами и политиками. В других обстоятельствах доминант – преступник. Таким образом, политика от преступления отличается только названием и обстоятельствами. Американец с трудом постигал изложенное. Во время Корейской войны среди американских военнопленных, например, были очень редкие бунты и побеги. А все почему? Потому что хитрые китайцы понаблюдали за заключенными, выделили неординарных и содержали их отдельно. Неординарных было всего 5%, и их содержать проще, чем всю Араву, представляющую собой гремучую смесь. А остальных охраняли чисто номинально. Нет лидера, нет лидера, нет бунта. Боцман, Алексей Иванович, ты уже того? Говори, говори, я слушаю, буркнул Боцман. На самом деле он был далеко отсюда. Какая-то еще не оформившаяся мысль занозой засела в его мозгу, и пока не образовался нарыв и не прорвался, заноза эта еще будет сидеть, причиняя чувство беспокойства и неуверенности. Это было давно забытое предчувствие. Боцман иногда испытывал... В прошлой жизни это тянущее беспокойство, которое потом оборачивалось приятным или неприятным событием, но давно уже не было такого с ним, а, пожалуй, что и всю жизнь. Такого сильного беспричинного волнения он не испытывал никогда. Что-то должно произойти в ближайшее время, в самое ближайшее. Он пытался разгадать, откуда ждать беды или радости не получалось. От этой умственной работы его клонило ко сну. Может, там он что разгадает? На самом деле сочиняют же симфонии во сне, открывают периодическую систему элементов. «Вы в Бога верите?» — внезапно спросил профессора Лерри.